2. Новобранец в одних трусах сидел на кушетке и оглядывался с выражением всем довольного человека. Холодные отблески на белом кафеле, запах хлорки и вымотого пола, сифилис и гонорея с развешанных по стенам венерологических памяток и даже сидеющая медсестра с молоточком в руках. Он находил развлечение во всем. Медсестра тюкнула одно его колено, затем другое И громогласно заявила «Рефлекс!». Врачиха за столом сделала пометку у себя в записях. «Сюда!» — встань, — позвала медсестра стерильным голосом. Плечи ровно, рост 183. Снова царапнула бумагу железное перо. «Теперь сюда!» Новобранец ступил босыми ногами на холодные весы. Медсестра сдвинула гирьку туда и обратно. «Вес 84». Иногда ему снилось, как он возвращается в школьные времена. Для взрослых мозгов страхи и проблемы пятиклассника невообразимо мельчали на черном фоне жизненного опыта. И с этим рафинированным сознанием он другими глазами смотрел на свой старый кабинет и на оболтусов за соседними партами, и даже на грымзу математичку, выпившую когда-то немало его крови. Детство яркое, как пионерский галстук, и мягкое, как щеки матери. Во сне лучилась простотой и беззаботностью. Просыпаясь, он еще долго лежал, обхватив себя руками и задержав дыхание, боясь вместе с воздухом из легких выпустить и растерять тепло воспоминаний. Подобное чувство его посетило и сейчас. «Тросы спустить!» – скомандовала медсестра. «Нагнись!» Она присела позади и резко развела его ягодицей костлявыми пальцами. «Куришь?» «А что, пахнет?» Ему правда было смешно. же мне, остряк!» «Будешь Дмитрием Гариным», — объяснил Главко. «Документы его в корпусе уже лежат, но в лицо его там никто не знает и не узнают уже». «Что со спиной? Шрамы откуда?» «Так с производства. Прогуливал технику безопасности». «Угу». Недоверчиво буртнула медсестра, разглядывая его лопатки. «Видели мы такое производство? В пьяных драках у вас все такое производство. Людк, ты глянь, чем такие можно оставить? Будто ванну с бритвами принял». Потом ему светили фонариком зрачки и уши, залезли в рот, противно надавив плоской ложки на корень языка, заставили показать руки и почему-то с особой внимательностью изучили его ногти. В довершении ко всему он без запинки прочитал нижнюю строчку с плаката, поочередно прикрывая глаза. «Годен!» — врачиха грохнула штампом и, впервые оторвавшись от своих бланков, стянула с носа очки. «Один вопрос. Да? Почему ты постоянно улыбаешься?» Капитан Глеб Самойлов, а ныне рядовой Гарин, был самым заурядным из новобранцев. На построение он поспевал далеко не первым, но и не в числе последних. Собирал и разбирал автомат так, чтобы едва уложиться в норматив, а на отведенном подстрельбище этаже мазал не реже остальной зелень. Даже подшиваться старался небрежно, но не из ряда вон. За подворотничок ему впервые и прилетело. — челыбишься зубы лишние? — вызверился на него старшина. — Никак нет, товарищ... Еще одна затрещина, звончий предыдущий, обожгла ухо. — Риторический вопрос — это... Секундная заминка чуть не стоило Глебу печени. Старшина отличался не столько силой, сколько хирургической точностью. — Риторический вопрос — это... — Вопрос, не требующий ответа... — простонал Глеб, держась за бок Так и хули ты пасть тогда разеваешь, если не требующий? Глеб молчал, раздумывая, риторически ли это вопрос. «Переделывать будешь, пока меня горды за тебя не возьмет, понял? За каждый просранный сантим подшивной ткани наряд вне очереди! И сотри эту уже ублюдскую улыбку!» В своем расположении Глеб дедовщину не приветствовал, хотя и вынужденно признавал порой ее воспитательную эффективность. К тому же на его памяти старшие не загоняли молодняк совсем уж в кровавые сопли, прекрасно понимая, что вчерашняя зелень однажды возьмет боевое оружие и рука об руку выйдет с ними на этажи. Заранее не угадаешь, на чьем плече тебя подтащат в санчасть. Но с того случая в коптерке старшина чего то не взлюбил Глеба особо. Наряды шли вперемешку с побоями, отгрызая по несколько часов от времени на сон. Тянули силы не хуже зачисток. Глеб не жаловался за эти полцикла, он и так почти разучился спать. «Что с тобой не так? Знать бы что!» — рассуждал старшина между ударами. Бил без предупреждения, но висящий на турнике Глеб всегда успевал подготовиться. и вроде бы как все, но...» Кулак старшины врезался Глебу в живот, и внутренности сжались в тугой комок. Мышцы пресса будто прижгли раскаленной сковородкой. Твои портки сухие и совсем не пахнут, понимаешь, о чём я? А ты поближе понюхай, сержант. Следующий хук заставил Глеба покачнуться. Видишь, вон там стоит товарищ Ефритер. Угадаешь, почему его зовут Чугуном? Потому что его хоть ломом пизди, ему всё ни почём. Ещё два быстрых удара подряд в то же место. Это были одиннадцатые и двенадцатые. «Со мной даже чугун разжимает руки после десяти!» Глеб научился прятать улыбку. Старшина ему нравился. Толковый боец с развитым инстинктом. Тот быстро почуял неладное, но по неопытности действовать решил излишне прямолинейно. Размахивал молотом. Когда нюхач попрозорливее подобрался бы с пинцетом, до сноровки чекиста ему явно не хватало. Дело поправимое. Совсем скоро старшина поймет, что все это время искал врагов не там. Кто-то из сослуживцев с уважением смотрел на новичка, которому доставалось больше остальных. Другие косились жалостью. Глеб изучал их в ответ. «Все начинается с одного рукопожатия», — наставлял его главко. «Тебе нужно ядро. Собери вокруг себя тех, кого уважают и к кому прислушиваются, тех, за кем пойдут». «Хоть с личным составом меня работать не учи», — отвечал Глеб. «Их методы безнравственны, а идеи в высшей степени деструктивны», — жаром распинался перед ликвидаторами усатый политрук. «У них всего одна задача — дестабилизировать социалистическое общество, внести смуту в умы трудящихся, сбить с проторенной тропы». Он так увлекался, что вечно забывал уточнить, у кого у них. Кто эти невидимые враги народа, так рьянно желающие отрубить тросы, несущих их общий лифт к светлому будущему? Очевидно, всякий, на кого покажут пальцем при ближайшей зачистке. Партия кормит нас и наши семьи. «Партия обеспечивает нас всех светом и чистой водой. Партия хранит порядок в наших жилых ячейках, в наших килоблоках. Так позволим ли мы тем, в ком не стыда, не совести, тем, кто плюет на ваше благо ради собственного? Тем, чье потребительство подобно плесени разносится по этажам, позволим ли мы растоптать то, ради чего трудились наши отцы и деды? Вот таких первыми гнать надо причем с ссанными тряпками», – думал Глеб. Такие мозг промоют не хуже процедурных, и никакие операторы потом не нужны. В его части политработа была пустой формальностью, строчкой в журнале военной подготовки, печатной буквой закона, за исполнением которого никто не следил. Но здесь Главко постарался на славу и позаботился поставить все на хорошо смазанные рельсы. Глеб осторожно распрямился на неудобном стуле, стараясь не слишком напрягать отбитые мышцы живота, И в очередной раз тайком огляделся. В первую очередь его интересовали те, кому не лип деготь пропаганды. Все, кто зевал, клевал носом, скучал и откровенно не слушал. Благо, таких оказалось большинство. Куда больше смущали сидящие в первом ряду, внимающие каждому слову. Они будут всегда, им не нужны голоса в голове, чтобы выслушаться, чтобы почувствовать причастность к власти, давлеющей над народом. Слепые разумом и сердцем они удержат режим на своих плечах. «Потери будут даже не думай, пригреть надежду на этот счет», звучали в голове слова Главко. «Но какие именно, зависит только от тебя».